Глава шестая. Даренный конь. Ничего себе. Это по какому случаю тебе такое обломилось, Лис? Просто так. Разве муж не может сделать подарок без повода? Ничто так не разжигает подозрений, как неожиданный подарок. Я бы на твоем месте призадумалась. Мне очень хотелось бы пробраться в магазин незаметно. Вдруг бы Магиус Ханд был где-нибудь подальше. От мысли, что я окажусь с ним в зале один на один, делалось как-то неловко. Колокольчик над дверью не оставлял шпионским планам ни шанса, но я попыталась. Дверь толкала медленно, просовывая нос в щелку по миллиметру и пытаясь в эту щелочку рассмотреть, есть ли в зале бульдозера с убойным взглядом. Потом подумала, да что это я, я тут вообще-то работаю, и вошла как положено, а звона не было. Вошедший до меня рис, похоже, так резко распахнул входную дверь, что шнурок колокольчика от удара зацепился за крючок, на котором висел. Да так и остался. И до двери теперь не доставлял. Первое впечатление о магазине оказалось на удивление верным. «Заходи, кто хочешь, бери, что хо...» В глубине за перегородкой, не на складе, а чуть в стороне, в кабинетике управляющего говорили. Стараясь не хрустеть пакетом и не топать, я прокралась ближе, как бы на свое рабочее место. Но оттуда все равно слышно было плохо, так что пришлось пойти на хитрость и взять пышки в сообщнице. Будто бы я такая благодарная вот прям за всё несу угощать лучшего в мире управляющего и его случайного гостя по случаю случайного визита. — Где вы её такую взяли, магиус хант? Она же совсем дикая! — любопытствовал Блейс. — Что значит дикая? От голоса Риза мы с пышками дружно покрылись теми самыми мурашками. А ничего, так приятненько. И голос хороший. Но глаза, конечно же, вне конкуренции. — Понятия не имею. Но это первое, что пришло мне в голову, когда она вошла в мастерскую. Обстоятельно принялся докладывать управляющей. Она была как ребенок из деревни, впервые попавший в конфетную лавку в городе. Ему сказали, что в таких местах только сладкое. И он готов тянуть в рот все, от леденцов до продавцов. Хм, она предлагала тебе что-то неприличное? Какие у вас любопытные мысли, Майгус Хант? Чуть смущенно погремел ложечкой Блейс. Они там чай пьют. Значит, мы с пышками кстати, если вдруг. «Вижу, вы привели волосы в порядок», — продолжил господин Ульф, решив не акцентировать на неприличном. «Теперь, как обычно, но все равно выглядите немного не так и даже пахнете немного не так. Новый одеколон?» «Сам сказал, что от эльфов всего можно. Кажется, даже, что я там живу, а сюда в гости езжу». «И все же ваша Элиза удивительно похожа на супругу Магиуса Даркисти. Бывшую. Да, бывшую, конечно. Вот будь на ней платье получше, шляпка модная». За настоящую леди можно принять. Любую девицу, если приодеть, можно за леди принять. — Пока рот не откроет, — поддохнул управляющий. Воцарилась недолгая пауза, а потом Рис сказал. — Знаешь, Блейз, похоже, ты прав, как никогда. А чего у тебя был такой загадочный вид, когда я вошел? — Я бы на вас посмотрел, если бы леди разглядывала ваш хвост через мраковиз и без всякого стеснения спрашивала, какой вы оборотень, будучи знакомы с вами всего полдня. Такая вопиющая непосредственность! «А еще она поет». «Хорошо?» — удивился Рис. «Я бы сказал занятно. О яблоках и закатах». «О!» — вдруг сказал Хант, как человек, который что-то забыл. И я даже моргнуть не успела, как он выскочил из кабинета Блейза, словно черт из табакерки. Невероятно умопомрачительный, сногсшибательный черт и... Нет, не шиб, но я была как никогда близка к грехопадению. Потому что грех падать, когда на тебя такое само бежит, разве что рядом с ним». «Лиза?» Таким тоном будто сомневается, что я — это я. Я даже сама засомневалась, потому что мое ответное бление состояло из «ма-ма-ма» и еще более невнятного хы Самое время в обморок упасть от стыда, но не падалось. Во-первых, за спиной стенка со вздрогнувшими по ту сторону рамками уже без стекла. Во-вторых, руки Риза. А приезжал так, что пакет, который я держала перед собой, только хрустнул дохнув из глубин густым ароматом ванили и карамели. — Вы... вы мне булочки помяли, магию с хант! Неужели? Как неловко! Притворно смутился рис. — Зачем же вы ко мне так прижимаете, сельзапад? Последний рис прошептал мне на ухо, так нежно и проникновенно, что в ногах образовалась неестественная мягкость, и сердце замерло на полувдохе. Так и тянуло принуть ко всему вот этому вот большому и сильному еще теснее, бросив лишнее. Пакет, приличие, одежду. Но не тут-то было. «Однажды я уже обманулся вашей хрупкостью, мнимой чистотой и открытостью». Ледяным змеем шепел рис. Его руки превратились в тиски. Не шевельнуться, не вдохнуть, не вырваться. Легкий полумрак за перегородкой налился чернотой. И будь у меня хвост, как у Блейза, он бы сейчас дрожал мелко-мелко. «Больше не выйдет». Отпустил. «Так что прекратите ваши игры». Я уже лишился репутации, положения и друга. Я? Игры? Да я просто несла господину Ульву привет от Тризы. Что вы себе воображаете магиус хант? Что я тут же брошусь к вашим ногам с воплями «Возьмите меня!» Он снова прижал мой рот своей рукой. Но вы вопите, я вас взял. На работу и вообще. Так что давайте будем считать, что я неким образом все же обеспечил вам стабильное существование взамен за... услуги. А вы так и останетесь Лизой из... Откуда вы там приехали? Я выразительно приподняла бровь, и он убрал ладонь. Обе свои ладони. Вторая была у меня Наталья. Что он ко мне все время руки тянет? «Эзахил?» Предположила я, ибо это было пока что единственное название местности, укоренившееся у меня в голове. «Стойте! Услуги? Вы на что это намекаете? На ваши служебные обязанности, мисс Фламмер? Кажется, так вы подписали договор найма. На другой фантазии не хватило?» «Почему тогда не Дарк?» «Слишком много чести для типа, который даже не удосужился лично явиться на собственный развод. Спрятался за маменькину юбку и бумажки. Слабак». Кажется, автор портрета в холле перестарался, изображая магию усуддаркисти и мужественность. «Вы действительно так думаете? И давно?» Рис смотрел на меня немного растерянно, что он не вязал с его уверенной позой. Ноги в растопырку, плечи вовсю ширь и рука в кармане, в котором что-то лежит. «Действительно, думаю...» Как раз с того момента, как оказалось на улице без малейшего понятия, как быть дальше. И если у изверга твердости характера против леди Даркисти не хватает, то у вас, Магиус Хант, явный недостаток совести. Впрочем, откуда совесть у человека, бывшего в интимной связи с женой друга и свалившего в вину за произошедшее на запутавшуюся женщину? Вот смотрю на вас и не понимаю, что она в вас нашла, кроме ваших, несомненно, неординарных и выдающихся внешних данных. Кто она? Растерянность на лице Риза сменилась подозрительной настороженностью. А я? Я набитая дура, потому что назвала изверга извергом вместо извера. И никак не привыкну, что Эльзбет — это я и есть. «Кто она? Как вы там говорили? Хрупкая, чистая, открытая? Больше нет, теперь другая. И ваши прекрасные синие глаза ее больше не привлекают». «Да?» Голова чуть склонилась, бровь шевельнулась. «Тогда чего вы дрожите, стоит мне к вам прикоснуться?» И тут же это сделал. Протянул руку, поймал пальцами золотистый локон, провел по нему вниз, задевая костяшками щеку. Мои руки сжались, пакет хрустнул, булочки вздохнули ванилью. Все еще горячее. Иначе почему у меня в груди тепло разливается, а по самодовольной физиономии Риза торжество? От... от... отвращения! Ну, конечно! Да что ж ты будешь делать? И как Эльзабет клюнула на этого павлина? Впрочем, что тут говорить? Сама не без греха, что больше всего и злит. А вот, кстати, о зле. А что не так? Удивился Хант на мой вопрос о 54 зол аванса. Это стандартная сумма разовой выплаты и среднее жалование, которую не все в городе получают. Поверьте, 54 зол в неделю – это весьма щедрое вознаграждение за услуги помощника управляющего. Я сообразила, что мне стоит помолчать. А еще сообразила, что такая оставшаяся в кабинете Блейз – все это время наслаждался радиоспектаклем и теперь знает, что никакая я не Лиза, а как раз-то самая бывшая. «Вас так расстроил размер жалования? Вы не в том положении, чтобы перебирать вакансиями!» Назидательно и слегка занудно произнес Хант. «Да нет же!» – зашептала я, хотя было уже, конечно, поздно шептаться после того, как я тут вопила. Да и Рис не особенно громкость регулировал. Блейс нас слышал. «Слышал. О том, что я вам булочки помял. А затем мы с вами вежливо обсудили погоду, новости. Морг такой. Я это умею». «Какие еще новости?» – зашипела я. «Вот, к примеру, из свежего. Удивительное происшествие в королевстве Алианор. Погибшая была в корабле крушении королевства Лотта оказалась жива, хотя ходят слухи, что ее будто подменили. Хм, надо же, как знакома. И вот еще оттуда же и они же», – продолжал Рис. «Ее неожиданный брак с Флораном Контом. Злые языки утверждают, что Конд заставил бедняжку выйти за него замуж, и теперь она планирует развод. «Вы издеваетесь? Вы заметили?» Никогда не понимала выражения «в глазах черти пляшут», а тут вдруг воочию убедилась, что так бывает. Он меня с ума сведет. «А еще о булочках. Свежие?» «Пышки с цукатами, теплые. Будете проверять?» «Уже проверил, когда помял. Терпеть не могу цукаты». «А это и не ваши пышки». «Ну, я первый их помял, так что все это очень относительно». Я окончательно перестала понимать, о чем речь. «Я тоже, но мне нравится подтекст», — с намеком ухмыльнулся Рис. «И вы смеете упрекать, что я с вами играю? Зачем вы так себя ведете? Хочу понять, как далеко вы готовы пойти ради прекрасных синих глаз», — ответил он, зачем-то выделив слово «синих». «Хотите дальше?» Зрелище Рис Хант в легком полумраке. Конечно же, вне конкуренции. Но я поняла, что бессмысленный разговор можно продолжать бесконечно, а пышки стынут. Так что протиснулась мимо Ханта и юркнула в кабинет управляющего, чтобы передать привет от Теризы. Понятное дело, не мне она так угодить хотела. Надеюсь, товарный вид не слишком пострадал. Вид у махоньких булочек был подавленный, но на вкусовых качествах это не сказалось. Блейс сожмурился от удовольствия, расхаживая по кабинету с чашкой в одной руке и с пышечкой в другой. Я безнравственно пыталась рассмотреть, где именно у него хвост, но похоже, что эта часть туловища видна только в обороте или частично через мраковис. А Блейс, когда оборачивается, обычного песцового размера или весом с себя человека? Представила. Полный песец. Моё дурацкое хихиканье — это просто стресс от беседы с Хантом. Меня выдало и Блейс отправил меня на мое рабочее место. «Займитесь чем-нибудь полезным, Лиза!» Напутствовал он, подсластив невнятное задание двумя пышками от шедрот, и выпроводил. До сортировочной добралась без приключений. Прикончила пышки, полистала список обязанностей, сунула нос в перечень тех безопасности, покачалась на стуле и принялась наводить красоту. Заклинание заклинаниями, но самое лучшее волшебство – это тряпка в руке. Вода здесь была, как в школьном кабинете химии, в обязательном порядке. Я так решила. В процессе протирания полок играла в угадайку сама с собой. Пыталась без чтения берег понять, что за штука у меня в руках. В помощь мне был инвентарный перечень и упрямство. Вот как, скажете, скидку определить, в какой из двух совершенно одинаковых банок совершенно одинакового цвета сиреневая нежность, а в какой – лиловое умиротворение. Нежность при встряхивании искрится – а умиротворение аполисцирует. Так было сказано в путеводителе для клиентов. Прошурами оказался забит целый ящик в столе. Там я тоже порядок наводила. Нашла много полезного, много бесполезного и целую коробку неопознанного. В коробку попало не только из того, что было в столе, но и с полок немало. Бутыльки, флакончики, баночки со стершими сибирками, коробочки без подписей с неизвестным содержимым, запаянные капсулы непонятно с чем. Часть добра обзавелась новыми бирками с помощью черного ящика и отправилась обратно на полки, а часть так и осталась инкогнита. На некоторые штуки черный ящик угрожающе мерцал красным, как витрина в зале, если потрогать, и урчал утробой, что могло означать «от опасно до банального просрочено». Определять настроение анализатора по цвету корпуса и звукам, было все равно, что угадывать, какая муха укусила Риза Ханта. Я до таких высот познания магического мира еще не доросла. Я тут вообще меньше недели, а уже столько всего. Развод, теплые проводы, недостаток зла, новая работа, вагон сведений, и риск как бы мой, как бы бывший, как бы любовник. И по-прежнему совершенно ничего не понятно, поэтому я решила немного побыть рыбкой. Буду плыть по течению и, возможно, молчать». Кажется, я себя как-то совсем не так веду, а окружающие замечают и настораживаются. Придется шляпку купить, чтобы под местное население подстроиться. Блейс оговорился, что без шляпок по улице разгуливают только ласточки. Такие леди, которые совсем не леди. Так что если вас назвали ласточкой в Остроне, городе и королевстве, куда я попала, не считайте это комплиментом. Управляющий по привычке пошел проверять, все ли везде заперто, чтобы уйти. Заметил свет. Заглянул и удивился. Как моему присутствию, так и порядку, царящему в помещении. Оказывается, уже давно вечер. А я забыла поднять света непроницаемую шторм на окне, еще когда сфера сортировала. Вот и не заметила, как стемнело. Я простила, что он про меня забыл. А он, в благодарности за мой беспрецедентный трудовой подвиг, позволил завтра не являться вообще. Я проговорилась Блейзу об удачном съеме комнаты при передаче пышек. «Придете послезавтра утром, как устроитесь? Спокойно и без суеты», — сказал он, отправился дальше в свой обход по складу, а я — взять свое пальто и сумку из его кабинета. И уж совсем никак не ожидала встретить там кое-кого еще. Вездесущий рис стоял прямо у вешалки с моим пальто, а оно нахально прижималось с полой к его бедру и рукавом под локоть стыкалось, будто под руку его взять хотела для вечерней прогулки. Он пробыл в магазине все это время? Ему больше заняться нечем? В руках Рис держал мою книжульку про волшебных птиц. Он встретил мое появление полуулыбкой и чуть приподнятой бровью. — У вас это привычка по чужим карманам лазать? — оскорбилась я. — Вы сами сказали, что у меня нет совести. Даже не дернулся Рис. Книжка про магических вестников была открыта как раз по закладке. Его прекрасные пальцы поглаживали шнурочек туда-сюда, туда-сюда. Я замерла за движением. Но он схлопнул томик, стапал податливо распахнувшееся пальто за пуговичку, приподнял и так сунул крышку в карман. Что мне и без пальто жарко стало. А он совершенно хладнокровно и нагло продолжил. «К тому же бывает полезно проверить карманы же...» Нос сморщился, Рис резко отвернулся и чихнул. Со стола Блейза на пол ворохом посыпались сложной аккуратной стопкой документы. «Вам следует вычистить ваше пальто, Эль, Лиза». «О чем я?» Да. «Бывает полезно проверить карманы женщины, чтобы узнать о ее тайных интересах?» «С чего бы вам меня проверять? Именно мои карманы. Еще миг, и я воображу, что вы меня внезапно ревнуете, и поэтому...» «Вы были со мной. Это... просто... инстинкт. Но можете воображать что угодно. Перемирие?» «Вы ведете себя нелогично. Вы тоже. Совершенно. Совершенно иначе. Я вас буквально не узнаю. Я вас так вообще будто впервые вижу. Увидела, когда вы на меня на улице налетели». «Познакомимся еще раз?» Он чуть поклонился, потом приподнял лицо, взвел бровь, как курок на револьвере, и снова, как в тот раз на улице, глазищами пальнул на вылет. «Магиус Хант, это я. Ризер Риз или из для друзей. К вашим услугам». «Вы нормальный?» «Бывает, что сомневаюсь. А вы Эльзи?» От его этого «Эльзи» у меня внутри дрогнуло и осыпалось. Кажется, это были остатки самообладания». Ему осталось только руку протянуть, чтобы я, раскрыв рот вороной, пошла за ним на край света, в бездну, к чертовой ма. Но он отвернулся, сдернул пальто с вешалки и подал. Подержал, пока я сжимаю зубы, чтобы те не выбивали нервную чечетку, ныряла руками в рукава. Пальцы Ризы скользнули по плечам, поправив воротник. — Я вызвал вам экипаж. Он отвезет вас к гостинице за вещами и обратно к пекарне, где вы сняли комнату. «Доброй ночи, мисс Фламер, До двери не провожал. «И хорошо. Хватит с меня знаков внимания!» Забраться в экипаж неловкой мне, путающейся в длинные юбки и пальто, помогал возница. Спиной и пониже я чувствовала взгляд, но сдержалась и не стала оборачиваться. Зато, когда устроилась, обнаружила, что и во втором кармане кое-что есть. Это была сфера в мешочке без бирки, но я без всякого анализатора знала, какая именно там лежит. Ничто так не заставляет нервничать, как внезапный подарок, и я ответственно нервничала. В зубы бы этому дарящему коню, я же теперь не успокоюсь.